Годы, прошедшие после его неудачного восстановления, сгинули, и открылось все то, чем он мог бы стать. Таким он и должен был быть. Вот чего его лишили Рейвен и Ликс. Вот что змеиные боги предложили Рейвену. И вот что тот эгоистично швырнул им обратно в лицо. Он не совершит такой ошибки. Альбарт намеревался оправдать обещание всего того, чего его воспитывали ждать. Он проживет славную жизнь ради змеиных богов. Те предлагали все, чего его лишили. У сломленной души Альбарда Дивайна не было шансов против подобных обольщений и силы его собственных амбиций. «Я ваш», — прошептал он, и ножья рты и змей побегов вновь сомкнулись на его конечностях. Боль от их зубов, входящих в его безупречное тело, была желанной болью. Он содрогнулся в конвульсиях, когда по телу потекла пьянящая смесь демонических эликсиров. Ощущение блаженства было неудержимо. С ним мог сравниться лишь ужас перед искалеченным существом, которым он когда-то был. Альбарт моргнул, и внутреннее пространство кабины пилота скрылось из виду. Боевой конь Владыки Бурь скакал к громадному черно-белому зверю, который обратил свое смертоносное пламя на воинство отважных рыцарей-пехотинцев, давших свой последний бой возле изрыгающего пламя кратера, где некогда стояла грозная крепость. «Ваджры!» — взревел он. «Скачите со мной навстречу победе!» В конечном итоге, сынов Гора Оксиманда спасла неприродная хтонийская свирепость или горячая, как ад в сердце, стойкость. Никакая либо редкая гениальность и тактика работы малыми группами и негероическое руководство харизматичного офицера. В конечном итоге их спасли Титаны. Скорбящий собирал устрашающий урожай. Лезвие было таким же острым, как в тот день, когда магистр войны воссоздал его. Однако острого меча и машущей им руки было недостаточно. Сыны Гора отчаянно отступали с боем через лабиринт из разбитых блоков, который был единственным, что осталось от фланговой стены. За каждым поворотом на них наскакивали жаждущие мести ультрадесантники. Сотни воинов боролись, кололи друг друга и перестреливались в тумане от взрывов и горящих движущих газов. Среди щебня была разбросана разбитая техника, в огне самовозгорались и трещали шальные боеприпасы. Смертные солдаты, достаточно невезучие, чтобы оказаться посреди этого, гибли в считанные мгновения. Их давили в схватке, разрубали или жервали губительным перекрестным огнем. Это была война легионов, смертным не было в ней места. От доспеха Аксиманда отскакивали заряды болтеров, мечи оставляли на керамите борозды, а взрывы молотили по нему обломками. В дымном кошмаре, озаренным огнем, у сражавшихся стирались любые намеки на цель и контроль. Но даже в этом хаосе Аксиманд понимал, что ультрадесант берет верх. С каждым рубящим ударом, с каждым полученным выстрелом из пистолета, сыны Гора оказывались на шаг ближе к поражению. Оксиманд убил 17 ультрадесантников. Достойный восхищения счет. Однако он обошелся не бесплатно. У Оксиманда больше не было правого наплечника. Его сорвал мощный заряд стационарной автопушки. Плоть под ним обгорела дочерно, и от каждого движения руки с губ срывалось шипение от боли. Пластрон треснул, и пересекающихся под ним трубок охладителя вниз по ногам извергались маслянистые потоки химикатов. Заново выращенные позвонки протестовали при резких движениях, пересаженная кость еще не полностью прижилась. Но бой не был проигран. Несмотря на всю свою проклятую практичность, несмотря на то, что одерживали верх, ультрадесантники не могли разгромить Сынов Гора. Практически любой другой противник сломался бы перед столь неумолимой боевой машиной смерти. Но Сынов Гора оторвали от груди ради крови. Они отступали только через кровь. И этим они заработали себе передышку. Позади Аксиманда выстрелили невообразимо мощные орудия. Такие, что могут убить тебя, а ты даже не поймешь. Такие, что испарят на атомы каждую молекулу твоего тела, прежде чем мозг вообще заметит дульную вспышку. И теперь это вооружение было направлено на воинов 13-го легиона. Среди воителей в синей броне вспыхнул столб ослепительного света. Раскаленный дебила бластер обратил свой жар против вражеской пехоты, и плазма гейзером взметнулась вверх. Поверх щебня вскарабкался однорукий пес войны, корпус которого испещряли воронки от попаданий стаберов. К озорванному панцирю, словно коронный разряд, липла дымка пустотного щита, с-под брюшья струилась масляная кровь. Кровавая пелена. С ее уцелевшей руки сорвался опустошающий веер турбовыстрелов. Ультрадесантников пробивала, рассекала и варила внутри доспехов. Сквозь руины ударили копья убийственного света. По щебню прострочили пятиметровые струи пары и осколков брони. В мгновение ока срезало две дюжины воинов. Раскаленный добила зал лазерного оружия, выжег туман, и Оксимант победно вскинул кулак. Как в старые времена, увидев, что приближается хромающий гигант, безмолвие смерти. Разбойника раскурочили, броня превратилась в лохмотье, обе руки были уничтожены. Рыцари почти что повергли Разбойника, но в прямой схватке с Боевым Титаном всякие шансы на победу всегда были скудны. Апокалиптическая пусковая установка Разбойника заполнила небо десятками ракет, затем еще дюжиной. Световые стрелы по дуге мелькнули над головой и хлестнули вниз стучащей серии взрывов, которые слились в один непрерывный рев детонации. На руинах кровавая пелена запрокинула голову и испустила из боевого горна воющий звук. Победный рев или же песня об утрате? Оксимант не мог сказать наверняка. Безмолвие смерти рухнуло на колени, верхняя секция панциря покачнулась, и из кабины Принципса вырвалось пламя. Машина Интерфектор переломила ход боя, но ей не суждено было участвовать в дальнейшем сражении. Земля сотрясалась от грохота взрывов, и Оксиманд схватился за торчащую из развалин гнутую железную балку, чтобы перевести дух. Пользуясь выдавшимся драгоценным мгновением, он перезарядил свой болтер. Последний магазин. А затем он увидел, что тот ему не понадобится. Отступление из боя в правильном порядке было одним из самых сложных маневров, которые только могла провести формация. Исполнение под огнем превращало его в практически невозможный. И все же именно это и сделали ультрадесантники. Из дыма, пошатываясь, вышел Ед Дурсо, который выглядел так, будто сам сошелся с рыцарями кость в кость. «Ты выбрался», — произнес Аксимант. «Луперкаль помог мне», — произнес Дурсо, поднимая руку. Золотое око гора, которое носил Дурсо, вплавилось в ладонь, навеки став частью перчатки. Контуры расплылись от жара, но все еще были ясно узнаваемы. «У меня кончились заряды в болтере, и сломался меч», — сказал Дурса. «Ублюдок из 13-го легиона меня подловил». И что произошло? Дурса сжал кулак. Пришлось снести его проклятую башку. На Гололите появились множественные входящие данные, поступающие с орбитальных контрольно-наблюдательных систем. Планшет заполнился обилием информации, новые значки, новые векторы сил, неизвестные сигналы. «Неизвестный боевым кагитатором», — поправился Гор. «Известный мне». «Мой упрямый брат, ты чудо», — произнес Гор. Он встал, и от его вида в шатре возникла атмосфера воинственной решимости. Малагарст склонился над планшетом, его глаза метались между множеством загрузок. «Оповести легион», — произнес Гор, снимая с ближайшей оружейной стойки сокрушитель миров. «Полное наступление». Пора это закончить. «Это?» Начал было малагарство, ведя пальцем по линии значков, надвигающихся с юга. «Да», — ответил Гор. «Точно там, где он мне нужен. Именно тогда, когда нужен. Откуда вы знали, что он прибудет именно в этот момент?» «Я магистр войны», — произнес Гор. «Это не просто...» Красивый титул. Диана Курион сражалась в битве при Луперкалии из своего грозового молота. Даже под прикрытием многих сантиметров слоеной брони из адамантия и стали, буря и натиск апокалиптического противостояния все равно воспринимались как симфония из грома и тяжелых ударов по борту сверхтяжелой машины. Рев двигателей, сотрясающими раздание грохот, множество систем вооружения делали защитные наушники необходимыми. Было тесно, стоял оглушительный шум, воняло маслом, потом и страхом. С каждой секундой, что бушевала эта битва, гибли сотни ее солдат. Ее работа состояла в том, чтобы быстро выиграть сражение. Полдюжины инфопланшетов обрабатывали входящие данные в окс пикт кадров, сигналов ауспиков и визуальной идентификации. Ни одно сражение никогда не шло по плану, и сегодняшнее не стало исключением. Потеря Кровавых Ангелов ужаснула ее, однако их самоубийственная атака прогнула вражеский фронт, дав ее пушкам больше возможностей задавить наступление. Стоило ли это смерти сотни воинов Легиона? Нет, однако ей было лучше воспользоваться, чем оплакивать. Схватка естественным образом перешла в переменчивые приливы и отливы бурных наступлений, стратегических отходов, полных разгромов и плавных выпадов. Танки имперцев и предателей сражались на собственных миниатюрных полях боя, каждый из которых являлась крошечным кусочком целого. Маневры по обходу с фланга, клещи и ступенчатое шалонирование. Титаны Грифоникус и Круциус вели войну на уровне, далеко отстоящем от смертных, которые сражались в тени колоссов. Они бились при помощи оружия, продувка которого могла сжечь целую роту. В войне такого масштаба отстреленной заряды, были в силах раздавить эскадрон бронетехники, а неверный шаг мог уничтожить целый батальон. Здравомыслящие командиры избегали находиться поблизости от боевых машин, но порой от их чудовищного присутствия было никуда не деться. Будто гиганты среди муравьев, титаны крушили и били друг друга при своей гибели, забирая с собой сотни воинов с обеих сторон. Комплект титанов Грифоникус состоял в основном из псов войны, и они терзали фланги. По меньшей мере четырех уже не было. Они оказались либо погребены в руинах горы, либо окружены и избитые превосходящими по численности разбойниками Легио-Вулканом. Вражеские титаны начали день, имея количественный перевес, однако идеал террора неуклонно сокращал это преимущество до той точки, где группировки машин оказались бы более-менее равны. При текущем темпе потерь имперские машины должны были вскоре превзойти магистра войны числом. Справа прорываются новые химеры и массовые транспортеры. Заметил Нейлор. Мы больше не можем оставлять это без внимания. Скоро их соберется достаточно, чтобы представлять там серьезную угрозу. Круциус и Грифоникус их не останавливают? Поинтересовалась Курион. Они чертовски хорошо уничтожают боевые машины Механикума и их сверхтяжелую технику, но игнорируют множество пехотных транспортов. Те ниже их, отозвалась Курион. «Они окажутся чертовски выше нас, если мы не отобьем их, пока они не набрали достаточную численность, чтобы угрожать этому флангу». «Согласна», — произнесла Курион, выводя на основной планшет входящие боевые данные с правого фланга. Ее глаза изучали дюжины расположенных там значков, быстро оценивая их ценность и боевую эффективность. Там не осталось в живых ничего, что обладало бы силой для эффективной контратаки. Она гаптически переместилась к центру и резервам. Один из значков отрядов выделялся среди всех прочих. «Вот», — сказала она, ткнув пальцем, — «это наш наилучший шанс отбросить их. Вводи их в этот проклятый бой». Нейлор кивнул. «Хороший выбор. Нет потерь в бою и идеальная позиция для поддержки титанов. Отправляй приказы», — велел Акурион, переключая внимание на неясное марево от орудий большого вытеснения слева, где были развернуты ультрадесантники кастра Алкада. Она не знала, что там творится, и это было неприемлемо. Нейлор настроился на локальную ВОКС-сеть. «Лорд Дивайн», — произнес он, загружая группы векторов атаки, — «вам и вашим рыцарям предписано немедленно атаковать врага в следующих квадратах». В ответ раздалось шипение помех. На многоярусном командном мостике идеала Терры пахло маслом и благовониями, горячей проводкой и злостью. 200 калькул услуги, сервиторов и членов палубного экипажа были подключены к тактическим машинам и управляющим консолям, анализируя шифрованные ВОКС-сообщения от всех элементов боевой сети Тианы Курион. Непрерывный гул низкоуровневой бинарики и приглушенных голосов сливался с раздраженным и шероховатым шумом помех, пощелкиванием молитв. Во все системы вливался жар, злоба машинного духа Титана покрывала их красной дымкой. Наклонные экраны проецировали новости со всего Мольха, парившие в воздухе в виде энтаптических световых завес. Все они служили лишь для того, чтобы поддерживать пламя ярости в ядерном сердце Титана. Титан Император представлял собой наземный звездолет, столь же могучий и требовательный владыка, как любой пустотный корабль. Его экипаж насчитывал тысячи членов, размещенных по всей огромной высоте, он был сложнейшей машиной из когда-либо построенных людскими руками. Лишь тайные схемы Ковчега Механикум осмеливались приблизиться по сложности к Императору. Дать жизнь столь громадной машине и привести ее в движение было совершенно иным делом, нежели вести корабль в космосе. Нулевая гравитация прощала великое множество вещей, в отличие от планетарных условий. Коллектор Титана был горделив и царственен. Не имеющий соперников высший хищник, повелитель битвы, Он обладал клыками, которым не мог противостоять никто другой, и яростью, равной которой была лишь у его командира. Принцс Колонис стояла на выступающем носу стратегиума, уперев руки в бедра и впитывая поступающую в коллектор входящую информацию. Она считывала разнообразные проекции при помощи своей механической руки, разводя их будто дым и мгновенно загружая. Эта на Колонис была заключена в тело панцирь Лорика Талакс. От нее остались только череп и позвоночник, сплавленные воедино со скрупулезно сработанным механизированным телом. Обладая развернутыми наоборот поршневыми ногами и хрипящими пощелкивающими механическими суставами, она была роботом во всех отношениях, за исключением разума. Органический материал был обрамлен рельефными пластинами фарфорово-белой брони, а тонкие, словно волос, медные провода, блока мысли управления, позволяли ей взаимодействовать с дьявольски сложными механизмами идеала Терры, без заполненного гелем саркофага. Подобная связь с телом машины сопровождалась острой болью, но Колонис предпочла бы скорее страдать всю жизнь, нежели оказаться навечно погребенной. «Мастер Сулар», — произнесла она, — «Оценка». Алгоритмические резонаторы переводили синаптическую активность в звуки, позволяя голосу Колонис звучать практически по-человечески. Это почти что снимало боль, но не полностью. На посту ее старшего Модерати развернулся шквал топографических изображений. Карты, векторы угрозы, боевые прогнозы. Предпочтительные цели идеала Терры толкались, требуя его внимания. Однако Сулар подавил их, чтобы ответить своему принципсу. «Магистр войны фатально недооценил сопротивление, с которым ему предстоит столкнуться, мэм», — произнес Сулар. Его торс с механизированными руками был срочен с боевым логистром. Имперский фронт рухнул в нескольких местах, однако этого недостаточно для прорыва. Хорошая оборона в глубине и многочисленные фланговые вылазки позволили силам генерала Курион встретить все прорывы и издержать их. Кроме этого, заметила Колонис, при всем уважении к генералу Курион уничтожение горы Железный Кулак было немыслимо. Магистр войны его замыслил произнесла она, чувствуя, как ее позвоночник словно иглой покалывает от желания Императора отомстить. Крепости Легио круциус больше не было. Орбитальная ярость превратила ее в бурлящие вулканирующие развалины. Сгинула вся их история, вся связь с братскими Легио. Одним жестоким налетом магистр войны поставил Легио Круциус на грань вымирания. «И мы заставим их за это заплатить». Сказал карталь Ашур, который расхаживал по палубе, словно человек на переполненной сцене, которому не досталась роли: Именно так, магистр Ашур, однако прошу вас сесть Вы отвлекаете меня, а сейчас мне не нужно, чтобы меня отвлекали Мои извинения, мэм, произнес Ашур, заставив себя опуститься на свободную молитвенную скамью Много лет назад она встречалась с карталем Ашуром и даже один раз с ним переспала Когда ее тела еще оставалось достаточно много, чтобы подобная перспектива была здравой. Он ее разочаровал. Однако его талант обращаться со словами и смертными убедил ее оставить его при себе в качестве каллатора Мартиалис. «Приближаются множественные цели», — отрапортовал Модерати Сулар. «Две дюжины боевых танков, шесть сверхтяжелых, поддержка пехоты, численность, батальон». «Есть истребители титанов?» — спросил Ашур. Колонис чувствовала запах его пота, перекрывающий ароматические масла мостика, сочетание нетерпения и неуверенности. Он десятки лет входил в состав Легио Круциус, однако всего в третий раз находился на борту Боевого Титана. Впервые в бою. Модерати Сулар посмотрел на Колонис, и она кивнула, разрешая ему ответить на вопрос Ашура. «Да, теневые мечи», — сказал Сулар, разворачивая данные на стратегиуме. Также подразделение предателей из механикума выделяю. Участок местности вокруг Императора покрылся каскадами бинарики, подсвечивая как дружественные, так и вражеские силы. Танки, пехота, рыцари, артиллерия. Для каждой из вражеских целей уже был спланирован огневой расчет. Приоритет на уничтожение отводился подразделением механикума и сверхтяжелой техники. Идеал Терры предугадывал ее поступки, и колонис позволял ему это. Десять теневых мечей с орудиями вулкан, неопознанные боевые машины механикума, смесь ординатусов и титанов. Каждая оснащена вооружением, которое способно нанести ей большие повреждения, если они смогут их навести. Подготовить адскую бурю, приказала она. Магас Суран, сколько до готовности аннигилятора? Информация 5 секунд, отозвался Магас Суран с приподнятой галереей позади нее где будто бинарный хор рядами сидели подключенные адепты механикума. «Идеально», — произнесла Колонис, сжав кулак возле своего бока, пока вспыхивали значки готовности многочисленных систем вооружения и укреплений на плечах Титана. Ее тело Талакса было гибким и ловким, но сенсорный вес Императора был колоссален. В моменты вроде этого она могла допустить, что в невесомости внутри амниотических гелей присутствуют некоторые плюсы. Она почувствовала покалывание по всему телу. Пустотные щиты получали попадания. Бессистемные и не скоординированные, но тем не менее, попадания. У пехоты, через которую она перешагнула, было тяжелое вооружение. Ничего, что само по себе могло бы навредить ей или сбить пустотный щит. Но все же это раздражало. Теневые мечи вели обстрел. Яркие копии их пушек вулкан рвали щиты и перегружали пилоны. «Щиты получают попадания», — произнес Ашур будто она этого еще не знала. «Я сказала не отвлекать», — сказала колонис, передавая на все секции вооружения приказ о поражении цели. «Открыть огонь». Колонис предоставляла каждой из оружейных систем думать самостоятельно, позволяя модерати и техникам учинять свое собственное разрушение. Они все заслуживали толики добытого отмщения». Отдачу такого количества громадных орудий глушили многочисленные суспензорные сети и пневматические компенсаторы. Однако командный мостик все равно содрогнулся от столь многих выстрелов. С коллектора одновременно пропали десятки вражеских значков. Однако она приберегла плазменный аннигилятор для себя, наводя его на громадную машину из бронзы и меди, отделанную черепами и в раскачку двигавшуюся к ней на шипованных колесах извращенная машина механикума, ненавистное напоминание о предательстве внутри ее собственного ордена. Колонис набрала в сердце энергии из бурлящего ядра реактора. Жар был беспределен, но она все черпала и черпала из колодца плазменного пламени, пока вопящая боль в правом кулаке не стала практически невыносимой. «Ты мой», — произнесла Колонис, но алгоритмический резонатор еще формировал слова, а она уже почувствовала, как в поясницу вошел холодный, как лед, нож. Иллюзия. Однако от этого не становилось менее больно. Больно нарушила ее контроль над яростью плазмы, заключенной в кулаке. И рука исчезла в неистовой сверхновой белого пламени, от которой Император качнулся назад. Колонист закричала, и Резонаторы без труда передали глубины ее страдания. Ее тело талакса рухнуло на палубу, Биологическая обратная связь омывала окруженный механизмами позвоночный столб болевыми сигналами. Мука была всеподавляющей, всепоглощающей. Колония силилась отключиться от чувств, но теперь боль идеала Терры стала ее собственной. Реактор у нее в сердце содрогался в конвульсиях, пластины брони прогнулись, из циклически работающих вентиляционных башенок на задней секции Титана резко вырвался атомный сброс. Взревели сирены. Бинарные рожки на командном мостике визжали от боли. Системы контроля повреждений вышли из строя от перегрузки, и красное свечение злобы превратилось в кровавое зарево ужасающего страдания. Колония пыталась удержаться, не дать потере руки, нарушить ее контроль над Коллектором. Она слышала, как машинный дух Титана издает вой, звериное выражение невероятной муки. «Это она!» — раздался крик. «Телесный голос, знакомый ей». «Горталь Судорожно выдохнула она. «Это я», – произнес он, поднимая ее на ноги. Она глянула на свою правую руку, ожидая увидеть изуродованную оплавленную массу. Но, разумеется, та была невредима. Повреждения достались идеалу Терры, но она их почувствовала. О, как же она их почувствовала! «Что произошло?» «Они по нам попали», – сказал Ашу. «Ублюдки сильно по нам попали». «Как?» — проговорила она, постепенно загружая зазубренные осколки данных. — Наши пустотные щиты все еще на месте. — Это пришло из-под щитов, — произнес Ашур, дернувшись, когда Император покачнулся от мощи попаданий. Колонист чувствовал удары, жгучие колючие клинки, погружающиеся в ее механическое тело. — Это дом Дивайн, — произнес Ашур. — Дом Дивайн? Поясни. — Ублюдки нас предали, — прошипел Ашур дракон кричал. Из его ран сочились дым и свет, а владыка бурь был все ближе к тому, чтобы убить его. Он вгонял свою пику в бока зверя, слыша треск костей и шипения рассекаемой плоти. Его вторая рука была трескучим кнутом, бесполезным против столь огромного создания, однако гибельным для крошечных суетливых тварей, что изливались из его лап. Он вновь развернулся, нацеливая пику, а из его панциря зверя вырвался шквал шипов. Один из рыцарей пал, пронзенный таким шипом, и распался на части во взрыве крови и конского мяса. Громадное существо шаталось, и их внезапная атака застала его врасплох и почти повергла на колени. Однако владыка Бур не думал посрамить его одним единственным ударом. Оно уже реагировало на них. Но владыка бурь недаром заслужил такое имя. Он вывернулся из-под сокрушающей ноги зверя. Громовой удар сотряс землю на многие километры во все стороны. Конь вздыбился от страха, но он усмирил его силой своей воли. Его рыцари кружили туда-сюда, раз за разом сходясь, чтобы сделать выпады своими копьями и нанести режущие удары жнецами. Они причиняли ему боль, однако оно было слишком большим, чтобы упасть от подобных ран. Он поднял взгляд и увидел раненное сердце зверя, пульсирующее сияние в том месте, где крылся источник его силы. Толстая чешуя драконьей брони, Берегла сердце от лобовой атаки, но сзади... Сзади оно было уязвимо. А теперь и того более. Первый удар Владыки Бурь ранил зверя и открыл его наибольшую слабость. «Воители Молиха!» — скричал Владыка Бурь. «Ни одно копье не в силах пронзить броню зверя. Мы должны быть едины в нашем рвении, едины в ударе в его сердце». Огненный выдох испепелил еще одного из ваджр. Если не нанести смертельный удар быстро... Зверь одолеет их. Он уже отводил свое раненое сердце в сторону. «Ваши копья!» — крикнул владыка Бурь. «Объедините их с моим!» Его рыцари построились вокруг него и поскакали со всей возможной скоростью, преследуя раненое сердце дракона. Оно источало свечение и пар, дыхание чудовища, убить которое было необходимо для мира. Владыка Бурь расхохотался, чувствуя, как его заполняет сила рыцарей. Их руки копья теперь были его. Куда колол он, кололи и они. То, что убивал он, убьют и они. По гигантским лапам зверя до сих пор струились отбросы. Муравьи и бактерии изливались из обреченного создания, которое знало, что его конец близится, но продолжало цепляться за жизнь. Их были сотни, быть может тысячи. Ваджиры сражались и убивали их одними лишь боевыми клинками, поскольку их руки копья теперь повиновались ему. Его броня содрогалась от ударов рука со щитом была столь же сильна как и рука с копьем он чувствовал в пальцах жар объединенных пик мощь оружия которое вот вот получит свободу дракон знал что он делает знал что он в силах убить его он был слишком быстрым для существа скорость скакуна была не по зубам ни поворотливой силе как бы быстро оно ни пыталось развернуться он окажется быстрее Оно изрыгнуло на землю пламя, в отчаянии испепелив армию собственных защитников. Владыка Бурь ощутил, как умер один из его ваджер, и закричал, почувствовав, как его заполнила праведная ярость рыцаря. Вокруг него парили духи мертвых, заполнявшие его голову своими предсмертными воплями. Любой другой человек уже бы сошел с ума, но он был Владыкой Бурь, героем, спасителем Молеха, и он прикончит этого зверя. А потом он увидел, что она открыта. Единственная слабость зверя. Владыка Бурь вогнал Пику глубоко в обнажившееся сердце своей добычи. И туда, куда он ударил, ударили и его войны. Остатки сил 13-го легиона следовали по заранее подготовленным маршрутам эвакуации на плоскогорье Унсар. Три носорога, на которых после опустошительного обстрела плазменным огнем мало что осталось от кобальтово-синей раскраски ультрамара. Резню пережили лишь немногие. Сыны Гора взяли левый фланг и подтягивали тяжелую бронетехнику. Подразделения артиллерии армии торопились занять возвышенность, а новые машины-интерфектор пробивались довершить разгром фланга. Планшет перед Аркадоном Киро завершил прочесывание успехом но отклика не поступило. Никаких маяков, доспехов ультрадесантников, которые бы уже не были на борту отступающих носорогов. Есть еще... Спросил кастер Алкат, и отчаянная надежда, которую услышал в его голос Киро, была словно удар кнута по уже окровавленной спине. «Нет, сэр», — отозвался он натужным и хриплым голосом. Вдох перегретого воздуха опалил его легкие изнутри. Если он переживет это сражение, их придется заменять. «Это все. Три проклятых отделения», — прошипел Алкат, ударив кулаком по прогнувшейся внутренней обшивке носорога. «Как могло остаться только это?» «По ним ударили титаны», — сказал Киро. «Мы тринадцатый легион, но даже мы не в силах поглотить такую огневую мощь». «Продолжай смотреть», — потребовал Алкат. «Если бы кто-то выбрался, я бы уже знал», — произнес Киро. «Продолжай смотреть, будь ты проклят. Я хочу найти еще своих людей». «Сэр, никого не осталось», — сказал Киро. «Только мы». Алкат обмяк, и Киро возненавидел себя за то, что донес очередной ход судьбы, послуживший дальнейшему унижению его легата. Он потерял свой шлем в бою, а доспех почернел повсюду, где на него попал выброс плазмы. Большая часть неприкрытой плоти обгорела, и он чувствовал сморщенное уплотнение ран, которым было суждено никогда не зажить. Горячий ветер врывался внутрь носорога через зияющую пробоину в скате. Практически всю фронтальную секцию срезало взрывом, обнажив водительский отсек. Вместо наблюдения за полем боя посредством внешних пик-трансляций или тонкого смотрового блока, у Киро была развороченная дыра, сквозь которую смогли бы пролезть плечом к плечу два легионера. «Есть вести от Селикара?» — спросил Алкат. «Мы должны связаться с Кровавыми Ангелами, объединить наши ресурсы». Киро не ответил. Его внимание приковало к себе жуткое зрелище на дальнем краю поля боя. Даже помехи от дыма сражения не могли скрыть кошмарности того, что он видел. «Во имя Желимана, что там творится?» — спросил Алкат. Киро покачал головой. Это выглядело невозможным. Рыцари Дома Дивайн атаковали Идеалтеры. Что-то уже повредило его. Одной руки не было, и Титан шатался с визгом резонанса страданий. Из него исходил едкий туман и пламя. Его тяжело ранили. Боевые пушки рыцарей вышибали в его ногах воронки. Жнецы сотнями срезали скитариев и пехоту армии, размещенных в бастионах ног. Рыцари рванулись вперед и выстрелили термальными копьями верхней секции, сдирая кормовую броню, будто фольгу. «Что, по-твоему, они делают?» — спросил Алкат. «Они изменники», — прошипел Киро, не желая в это верить, несмотря на свидетельство собственных глаз. Рейвен Дивайн все это время был с гором». «Тогда его жизнь моя», — произнес Алкат. Киру оставил напыщенность Легата без внимания и сфокусировал свое внимание на ведущем рыцаре. Красно-золотая машина со свисающим с панциря золотистым знаменем и трескучей энергетической плетью, хлещущей сбоку. Он знал ее под именем «Бич погибели». Она остановилась позади Императора и напрягла ноги. «Они ведь не могут ему навредить, да?» — спросил Алка. «Конечно же, они чересчур малы. Император слишком большой, чтобы...» Рыцарь Рейвена Дивайна испустил из своего термального копья поток раскаленного добила огня. И на один мимолетный миг Аркадон Киро поверил, что легат может быть прав, а затем... Эта надежда разбилась, когда все рыцари Дома Дивайн объединили огонь своих копий в один слепящий луч убийственного света. Соединившись до чудовищного эффекта, огонь копий пробил ослабленную броню Идеала Терры. Чувства Киро были усовершенствованными. Он видел в спектрах недоступных неугментированным смертным и сразу же понял, что Император обречен. Он видел пробой громадного реактора в сердце идеала Терры столь же ясно, как планшет перед собой. Стремительный рост температуры в сочетании со сгустками радиоактивного пламени, изрыгаемыми из надстройки Титана, сообщали о каскадной гибели Императора. Рыцарям также было об этом известно. И они уже бежали прочь от совершенного ими убийства. Бич погибели вел рыцарей Дома Дивайн в тыл Имперской армии, выжимая всю скорость, на которую они были способны. Идеал Терры стоял неподвижно, и Киро заплакал, в виде унижения столь величественного символа технологического искусства человечества. «Давайте же, давайте!» Шипел он, желая, чтобы адепты механикума моих их сервиторы сбавили давление в реакторе, выбросили что могли и спасли остальное, пусть даже уже знал, что слишком поздно. Термальный ауспик вышел из строя, окутавшись искрами. Киро отвернулся и его авточувства приглушились в ответ. «Не смотрите на это!» – предостерег он. Кастер Алкад был более-менее прав, когда предполагал, что рыцари слишком невелики, чтобы причинить императору что-то большее, нежели неудобство. Их поразительно сконцентрированный огонь привел к каскаду пробоев реактора на инженерных палубах. Однако даже с этими повреждениями можно было бы справиться. Когда адепты на борту Идеала Терры инициировали протоколы, предотвращение ущерба, чтобы избежать катастрофического пробоя реактора. Их предали изнутри, равно как и снаружи. Многие сокрестанцев, которых они были вынуждены набрать в реакторные отсеки, принадлежали к рыцарским хозяйствам, и существенно преобладающее большинство этих людей происходило из дома Девайн. Тихий саботаж систем сброса давления, вывод из строя механизмов охлаждения и, в конечном итоге, жестокое убийство старших адептов сделали катастрофический пробой реактора неизбежным. Реактор, дающий энергию Титану, представлял собой плененную звезду, не ни в коем случае. А реактор в сердце Императора был намного порядков мощнее всех прочих. Пробой в мгновение испарил весь Идиал и бурлящий плазменный взрыв вздулся расходящимся облаком белого жара. Вспышка ослепила всех, кто на нее глядел, выжигая глаза из их черепов все в радиусе 15 сотен метров от Императора просто исчезло, в один миг сгорев дотла или превратившись в расплавленный металл. Кошмарные температуры и давление в точке взрыва превратили Землю в стекло и с чудовищной скоростью разметали от центра раскаленные газообразные осадки. Находясь внутри плотного гидродинамического фронта, взрыв стал сокрушающим поршнем, который сдавливал окружающий воздух и разносил на куски все, во что бил. Полусфера расходящейся ударной волны устремилась вслед за ревущим шаром плазменного огня, но вскоре затмила его пылающую ярость. Перегрузка в эпицентре была колоссальна. Она выбила в поверхности Молеха глубокий кратер и швырнула в воздух даже самые крупные боевые машины, словно пшеничные зерна, сдутые с ладони фермера. В первые же мгновения взрыва число погибших с обеих сторон составило десятки тысяч. В следующие секунды оно увеличилось по экспоненте. Простые смертные в радиусе 4 километров от детонации погибли практически моментально, размазанные накатывающимся сверхдавлением. Кроме того, те солдаты, которые находились в укрытиях или внутри укрепленных бункеров, прожили на несколько секунд дольше, пока не обрушились грохочущие ударные волны. Все опорные пункты и траншеи обрушились, эту стадию взрыва пережили лишь самые везучие или тяжело бронированные. Ближе к флангам сейсмическая сила сбивала солдат на земь и прерывала бой, когда до них доходил колоссальный масштаб произошедшего. Окутанное дымом грибовидное облако плазмы уходило в небо. Оно достигало 13 километров в высоту и было окружено постоянно растущими коронами раскаленного до синевы пламени. Палящие ветры с ревом пронеслись по земледельческим равнинам к северу от Луперкалии, выжигая на них всю растительность и жизнь. Выживших ожидали плазменные ожоги, способные поспорить с любой из отметок, полученных на других планетах, которые раздирала на части война. Центра Имперского фронта больше не было, однако тысячи солдат и бронемашин остались сражаться. Уничтожение идеала Терры было для Молиха лишь началом конца. На севере и юге, сразу за пределами досягаемости ударной волны, горизонт заволокло облаками пыли. В водоворот сражения вводились свежие войска. кастр крепко вцепился в помятый борт носорога. От зрелища гибели Императора неверие в нем боролось с ужасом. Поле боя пребывало в беспорядке. Мужчины и женщины выползали из обломков, пытаясь понять, что только что случилось. Практически все собранные имперские боевые машины сражались в тени идеала Терры, и от них остались немногим больше, чем дымящиеся остовы, Которых едва хватало, чтобы опознать, какой машине кто из них принадлежал. Все кончено, произнес Дедакус Ферон, выходя из своего носорога. Нет, сказал Алкат, указывая туда, где разрозненные командной секции пытались навести подобие порядка в том, что осталось от их сил. Мы маршируем во имя Молеха, но мы не обязаны умирать за него, заметил Ферон. Придержи свой проклятый язык! вмешался Киро. «И не забывай свое место!» Огрызнулся Ферон, приблизившись и встав рядом с Алкадом. «Легат, нам нет нужды погибать здесь. Только не тогда, когда Ультрамар охвачен войной, и мстящему сыну нужно, чтобы мы были рядом с ним». Алкад ничего не ответил, впервые в жизни, не зная, что делать. Теория — это все, но что такое теория, когда вся практика завершилась смертью? Среди уничтоженной огнем пустоши внизу Алкад заметил, что и враг не избежал кошмарного взрыва. Их армия подверглась точно такому же опустошению. Лишь вражеские титаны пережили взрыв целыми, хотя даже они получили ужасные повреждения. Они брели сквозь поднятую взрывом пелену пыли и дыма, словно тени. Гигантские убийцы, которым было нечего противопоставить. Даже если бы имперские командиры внизу смогли собрать свои войска... Какое оружие, способное сражаться с боевыми машинами предателей, у них осталось? Нам нужно возвращаться в Луперкалию, произнес Ферон. И что потом? Требовательно спросил Киру. Мы покинем Молех, сказал Ферон. Как? У нас нет корабля. Тогда силой заберем его у врага, ответил Ферон. Найдем одиночный корабль и возьмем его штурмом. Затем пробьемся из системы и направимся обратно к 500 мирам. «Феррон, ты уже подверг дисциплинарному взысканию дюжину легионеров, осмелившихся высказать подобную идею», — произнес Киро. «Я вижу на нескольких из наших несчастных выживших красные шлемы». «Это было до того, как войну закончили одним ударом», — парировал Феррон, снова обращаясь к Алкаду. «Сэр, мы не можем тут оставаться. Гибель на Молихе ничего не даст. В ней нет ничего практического». Нам необходимо отправиться домой и сражаться в битве, которую мы действительно можем выиграть. «У нас есть долг перед Моляхом», — сказал Киро. «Мы поклялись его защищать. Нас связывает слово, данное Императору». Кастралкат позволял словам подчиненных накатываться на него, зная, что оба правы и оба абсолютно неправы. Он провел по лицу ладонью, стирая песок и кровь битвы подмигнул очередной черной отметки напротив своего имени, еще одной неудачи, в список почти попал и поучаствовал. «Сэр, каковы ваши приказы?» – спросил Киро. Алкат повернулся и поставил ногу на подножку опаленного носорога, бросив последний взгляд на развернувшийся внизу ад. На горизонте виднелись несомненные облака пыли от приближающейся бронетехники. Множество бронетехники. «Вези нас в Луперкалию!» произнес кастер Алкад. «Сэр», — начал было Киро, но Алкат вскинул руку. «Это приказ», — сказал он. «В луперкалию». Из обломков своего грозового молота выползла наполовину ослепшая и обгоревшая Тиана Курион. Ее зеленое одеяние почернело от масла и одеревенело от крови, которая непрерывно толчками лилась из живота. Некоторые ребра сломались, и она сомневалась, что левая нога когда-либо сможет выдержать ее вес». Правая рука превратилась в оплавленное месиво почерневших обрубков. Боли еще не было. Боль придет позже, если допустить, что она доживет до этого позже. Сверхтяжелая машина лежала на боку, наполовину почернев и сложившись внутрь, будто пластековая моделька, которую оставили слишком близко к огню. Резина на сочленениях и башенках капала, как воск, и Курион увидела кости своего экипажа, выброшенного взрывом. Она не знала, где они находились. В ушах звенело от взрыва и контузии. Из обоих сочилась липкая жидкость. Она слышала, но все было приглушенным и тусклым, словно пропущенным сквозь воду. Глаза засыпала пылью, но она видела проблески кошмара сквозь поднимающиеся облака дыма. Словно блуждающим термальным потоком хватало ума не терзать ее слишком большим количеством ужасных сцен за чересчур краткий промежуток времени. Она слышала вопли раненых солдат, самовоспламенение боеприпасов, горение топливных цистерн и глухие шаги, которые могли принадлежать только охотящимся вражеским машинам. Временами в поле ее затуманенного зрения забредали окровавленные солдаты, мужчины и женщины с отсутствующими конечными